Огонь горит медленно. Операция длится 7-8 минут и называется в хирургии Мокса. При первом же прикосновении Роден взвился на дыбы и без всякой возможности кричать. Мужайте, отец мой! Принесите эти страдания в жертву Господу Богу! Он примет ее! Я вас предупреждал, это страшная, мучительная операция, но...» «Настолько мучительное, насколько же и полезное. Этим все сказано». «Ну, ну, полноте, полноте, вы не потеряете в решительную минуту мужества, не изменявшего вам до сих пор». Роден закрыл глаза и кивнул. Ему казалось было стыдно, что под влиянием неожиданного ощущения страшной боли он выказал слабость». Затем, несмотря на мучительную боль, он попросил бумаги и написал: Лучше, не теряя времени, сейчас же уведомить барона Трипо относительно приказа об аресте Леонардо его доверенного лица. Пусть он примет меры. Я положительно поражен присутствием духа Родена при столь мучительных страданиях. Господин Абат, он ждет, когда вы уйдете исполнять приказания. А... «Хорошо! Хорошо!» Операция началась снова. Три монаха, склонившись над телом, казалось, высасывали своими длинными трубками кровь из груди пациента. Роден переносил эту страшную муку с хладнокровием дикаря. Внезапно он снова попросил бумаги, написав несколько строк с тем, чтобы узнали у Феринжи сведения о принце Джальме. В эту минуту вата догорела, и таганчики были сняты с костлявой груди Родена, обнажив четыре страшные раны. Несмотря на все страдания, Иезуит, узнав о своем спасении, казалось, стал прекрасен, но какой-то адской красотою. Первые слова, которые он произнес, корчась от боли, но чувствуя, что грудь дышит свободно и легко, были... Я говорил. Я знал, что буду жить. И вы говорили истинную правду. Легкие вполне свободны. Пульс нормальный, реакция полная. Вы спасены. Аббат и кардинал вздрогнули, когда услышали эти слова. Роден наклонился посмотреть свои раны и засмеялся противным смехом, указывая последовательно на каждую из них своим кривым пальцем. Отец де Гриньи, какое предзнаменование! Смотрите-ка, один Ренепон, другой Ренепон, третий, четвертый, а где же пятый? А, вот, эта рана идет за двоих, она представляет близнецов Да, да, вы правы, правы Да, я говорю вам Эта нечестивая семья будет обращена в прах, как эти куски моей кожи превратились в пепел. Я это говорю, и так будет, потому что я захотела остаться жить, и я живу. А -а -а -а -а.